Глава 10 К концу зимы, начиная с февраля, как большие, так и проселочные дороги, не совсем удобные и в наше время, за двести почти лет назад бывали решительно непроездными. От разной величины и глубины ухабов, нырков, рытвин и раскатов, выбитых бесконечными обозами, каждому проезжему на всяком шагу приходилось платиться чувствительными ушибами. Невелико расстояние от Москвы до Суздаля, а между тем сам капитан-поручик от бомбардир-лейб-гвардии Преображенского полка Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, несмотря на всю свою неутомимую ревность, принужден был протащиться несколько дней и, выехав из Москвы утром 4 февраля, приехал в Суздальский Покровский монастырь только десятого, в полдень. Казалось бы, толчки и ушибы должны были значительно поохладить усердие гонца-следователя, но не таковы были люди Петровского закала. Для них ушибы и боли становились новым, еще более сильным возбуждающим средством. Григорий Григорьевич, неустанно ругавшийся и проклинавший почти всю дорогу, как только завидел из-за перелеска на сером фоне высокую белую колокольню Покровского монастыря, совсем переменился, стал бодрым и свежим, будто и не проезжал несколько сот верст мучительного пути. Справившись у монастырского привратника, где живет государыня Инокиня, он как только въехал на широкий церковный двор, проворно выпрыгнул из экипажа, и побежал к государыниной келье до того скоро, что если бы кто и заподозрил в нем какого-нибудь человека недоброго, то во всяком случае не успел бы предупредить. Моментально взбежав на крылечко и ловко сбросив в прихожей с плеч тяжелую меховую шубу, он вошел в небольшую приемную, ту самую, где государыня Инокиня принимала по праздникам гостей, и где теперь она сидела у окна наклонившись над каким-то вышиванием. Авдотья Федоровна была одета по-прежнему в мирское платье, но без прежнего щеголеватого подбора, в простую телогрею, местами потертую и в далеко не новом повойнике. Сильно изменилась в последние годы постриженная государыня, постарела и осунулась, стала почти неузнаваемой. Молочной белизны круглое лицо — как будто вытянулась, пожелтела и избороздилась резкими морщинками на лбу и с обеих сторон прежде пухлых, а теперь высохших губ. Нельзя признать и ее прежних с глаз, бывало смотревших из-под полуопущенных длинных ресниц благодушно и только изредка, ненадолгие минуты загоравшихся гневом, а теперь холодных, кидавших взгляд каждому человеку прямо, в упор, постоянно блестевших гневом, точно видевших в ближних своих злых и непримиримых врагов. Да и не была ли она действительно права? Видела ли она в ком-нибудь участие, преданность и любовь к себе? Напротив, не испытала ли она от всех и повсюду одну злобу и вражду? Мелькнуло было счастье, Откликнулось было ее тоскующему сердцу другое, но и это счастье, длившееся недолго, кончилось еще горшую скорбью. Любимый человек кинул, натешился от нечего делать ее телом и бросил. Как же не иссушиться после такого унизительного оскорбления ее сердцу? Как не сделаться ему черствым? При стуке широко распахнувшейся двери Авдотья Федоровна подняла голову и мертвенно побледнела от тайного предчувствия или просто от испуга нежданно увидеть у себя незнакомого мужчину, когда ее, кроме отца Досифея, до да отца Протопопа, давно уже все забыли. Государыня не хотела было крикнуть, опросить, кто осмелился ее обеспокоить без зова и доклада, но ни звука, ни слова не выговорил язык, Да и приезжий, как видно, не нуждался в докладе. Он, казалось, не обратил на нее никакого внимания, не сказал ни слова, а внимательным быстрым взглядом оглянул всю приемную, словно хозяин прямо прошел в соседнюю комнату ее спальню. Там он прежде всего накинулся на сундуки бывшей царицы.